Глава 28. восьмая Йола Ситуация изменилась, и не обязательно в пользу Йолы. На какое-то время Немой оставил попытки дотянуться до оружия. Йола даже подумала, что он потерял сознание, но потом снова приподнялся, и тут она впервые смогла увидеть его лицо. В короткий, безветренный момент освещенные ровным светом огня, темные на выкате глаза, вены, которые проступали сквозь окровавленную кожу на виске и напоминали дождевых червей. «Он такой молодой!» — подумала Йола. «Намного моложе, чем она ожидала, как будто люди, которые хотят причинить другим зло, должны достичь какого-то определенного возраста». Ее похититель застонал и прополз вперед на животе. Всего один сантиметр, но все-таки. Йола услышала скользящий звук, потом стук перекатывающихся камней. Немой чуть приподнялся и выполз из горы обломков. «Камни!» Она быстро огляделась. А вдруг удастся найти какой-нибудь метательный снаряд, чтобы запустить киллеру в голову? И точно! За ее спиной что-то лежало. Нужно было только пальцы протянуть. Мраморизованный сероватый валун, возможно, гнейс размером и формой с автомобильную аккумуляторную батарею. То есть тяжелый, слишком тяжелый, черт подери. Конечно, Йола могла поднять этот булыжник. Она уже попробовала, но тот весил больше шара для боулинга. Такой камень я заброшу не дальше, чем холодильник. Йола посмотрела на Немова, который вновь сократил расстояние между собой и оружием, и тут ее прорвало. Она закричала от страха, заплакала, закрыла глаза — Ей так хотелось убраться прочь отсюда, оказаться где-нибудь далеко-далеко, лучше всего дома, с мамой и папой, перед телевизором, с горстью шоколадных чипсов во рту, мистером Трипсом на коленях». Интересно, он все еще у Денниса, и чтобы на экране мультфильм, кастинг-шоу, реклама, да пусть даже детская научная передача с этим бородатым парнем, где рассказывают всякую всячину о пищевых красителях, силе, притяжении, радуге или полиспасте, но только не о том, как освободиться из плена избежать от похитителя. Подожди-ка. Или все-таки рассказывают. Йола снова открыла глаза». посмотрела на балку, которая придавила ей ноги, завела руку назад, нащупала шершавый камень, подумала о полиспасте из последней серии детской телевизионной передачи и вспомнила единственное спасительное слово, которое только что пронеслось у нее в голове — «рычаг». Она потянулась назад, обеими руками схватилась за камень На какой-то миг она почувствовала себя, как на пыточной скамье. «Отлично!» — подумала она. «Все средневековье за один день. Сначала костер, потом пыточная скамья. И поняла, что больше не может выносить эту боль, которая то пульсировала, то колола, но чаще всего обжигала огнем, особенно когда она двигала левой ногой. В конце концов, ей удалось обеими руками перетащить камень вперед. Прежде чем он выпадет у нее из рук и раздавит грудную клетку, Йола решила сама положить его себе на грудь, вследствие чего не могла больше свободно дышать. Валун придавил ее, как свинцовый груз. Ей ужасно хотелось посмотреть налево, на бывшего безликого, чье лицо она теперь знала, Но Йола очень боялась, что ее взгляд уткнется в дуло пистолета. Наконец она не выдержала, покосилась в сторону и была сбита с толку. Киллер смотрел на нее и кивал, словно точно знал, что она собирается делать. Он не двигался. Казалось, что он хочет дать ей фору, как в игре в прятки, когда считаешь до десяти, прежде чем идти искать. Йола лихорадочно схватилась за камень, приподняла его на несколько миллиметров и подвинула вниз между ног. К счастью, они были раздвинуты достаточно широко, иначе затея была бы бесполезна. Как Йола и надеялась, валун оказался выше ее колен. Но недолго. Она выпрямилась, с криком выпустила из себя боль так громко, что из кроны дерева над ее головой выпорхнули две птицы, вытерла дождевые капли с лица и принялась за работу. Обеими руками, как крот, сантиметр за сантиметром, она копала углубление между ногами, за камнем и перед балкой. Из-за дождя почва была податливая, и углубление постепенно превращалось в лунку, а потом и в настоящую яму. Краем глаза Йола заметила какое-то движение. Она завизжала, не поворачивая головы, и начала рыть еще быстрее, предостерегая себя не пробовать слишком рано. У нее только один шанс. Полминуты спустя, когда свело пальцы правой руки, Йола решила рискнуть. Она обхватила камень, сдвинула его вперед И повернула вокруг своей оси, так что он опрокинулся и попал в вырутую ямку у нее между ног. Получилось! Камень сидел почти идеально. Его верхний край всего несколько миллиметров не доставал до балки, которая, как и прежде, лежала исключительно на бедрах елы. Возможно, не будь ее ноги так повреждены, насколько сильно... Она, хотелось надеяться, уже скоро увидит. Ей даже удалось бы вытащить их из-под этого столба, но при такой боли у нее не было шанса. Во всяком случае, без камня, который она как раз опустила в ямку. Йола засмеялась от радости, хотя понимала, что сделано лишь полдела и не мой рядом с ней. «Нет!» Она посмотрела налево. Киллер находился даже не на расстоянии вытянутой руки от оружия. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Йола подгоняла себя. Рыла справа и слева от ног, под коленками, на которых лежала балка, и чувствовала, как под тяжестью бревна ее ноги вдавливаются вниз. Чем больше земли она достает, И чем глубже погружались ее ноги, тем больше бревно опускалось на камень. На мою точку опоры, которую я подсунула под столб. Да, ела торжествующе засмеялась, когда перестала чувствовать вес балки. Получилось! Бревно, которое все это время словно тисками зажимало ее измученные ноги, словно парило в воздухе, оно лежало на валуне, его концы слегка колыхались, как качалка на детской площадке. Йоли оставалось лишь выбрать сторону, она выбрала левую, слегка надавила на край бревна и подтянула к себе явно здоровую правую ногу, потому что та не причиняла ей никаких мучений, в отличие от левой, которую высвободила, чуть опустив правый конец балки. В ту самую секунду, когда Йола увидела свою левую берцовую кость, которая, как обломанный сук, торчала сквозь кожу чуть ниже колена, она услышала громкий щелчок и поняла, что уже слишком поздно. что она проиграла. Она закрыла глаза и не решалась посмотреть влево, где киллер дотянулся до пистолета и снял его с предохранителя.